Глава двадцать седьмая. Гномы. Адриан. «Спасибо, папочка!» – Мишель обрадованно кинулась ему на шею. Судя по тому, что глаза у короля стали квадратными, и он довольно неуверенно приобнял девушку в ответ, дочка редко баловала его такими жестами. «Надеюсь, я об этом не пожалею», – проворчал Зантур, удостоив меня очередного прожигающего взгляда. «Спасибо, Ваше Величество», – искренне склонил я перед ним голову. «Ну что, молодежь, произнес король, когда Мишель от него отстранилась. «Где будем искать ваше чудо-оружие?» «В книгах?» – пожала плечами Мишель. «Только не предлагайте мне влиться в вашу тесную компанию и расположиться на коврике в библиотеке», – скривился Зантур. «Если у вас есть доступ к разным мирам, можно поискать где-нибудь оракулов или мудрецов. Или поспрашивать ваших подданных, которые хорошо разбираются в военном деле», – произнес я. «Ладно», – призадумался король. «Прогуляюсь перед сном по парочке миров с провидцами. А прямо сейчас можем поговорить с министром обороны, лордом Торнига. Это было бы замечательно», – обрадовался я. «Генри?» – щелкнул пальцами монарх. С его руки слетело небольшое искрящееся облачко, которое светлячковым роем метнулось за дверь. И из коридора к нам прибежал один из телохранителей, тот, который отличался рассеянностью». Генри, передай мое распоряжение накрыть стол на четыре персоны в малый трапезный. Нам пора поужинать. И пригласи на этот ужин лорда Торнига, отдал приказ король. С женой? уточнил парень. Разве что-то сказал про его супругу? рявкнул на него Зантур. Пусть один приходит. Можно не при параде. Поговорим с ним в неформальной обстановке. Так ему и передай. Да, Ваше Величество, поспешно склонился парень и выскочил за дверь. На вашем месте я бы его заменил. Не удержался я от совета. «Почему?» – внимательно посмотрел на меня будущий тесть. «Парень, конечно, крепкий и бегает быстро, исполнительный, но слишком рассеян и туповат. Уж простите за откровенность», – честно ответил я. «В критической ситуации он будет плохим защитником». «Ладно, последую рекомендации дорогого зятя, переведу его в регулярную армию». Хлопнул он мне по плечу, едва не отбив себе ладонь. «Ого, да ты кремень!» – затряс он ушибленной рукой. «Года тренировок». Сдержанный изрек я абсолютную правду. Мишель посмотрела на меня с уважением. Моя ж ты радость. Ваше Величество, обратился я к королю. Я хотел бы еще пообщаться с маркизом Танифором. Как главный хранитель королевской библиотеки, он наверняка много чего знает и может дать дельный совет. Ох уж эти гномы, поморщился Зантур. Танифор сейчас общается со своими родственниками. Большая куча представителей малого народа явилась в Толидис на переговоры. «Им очень нравится наша гора Меделинг. Гномы просят меня устроить там международный гномий банк». «Ты не в восторге от их просьбы?» – проницательно заметила Мишель. «С гномами надо вообще держать ухо востро. Они обманут тебя при первой же возможности и обдерут так, что даже исподнего не оставят. Жадные, мстительные и злопамятные», – пояснил Зантур. «А вообще Меделинг – сказочное место, там очень красиво». Я понимаю, почему они выбрали эту скалу. Кстати, именно там, у подножия этой горы, на берегу озера, завтра будет проходить ваша свадьба». «Значит, ты им откажешь», – сделала выводы моя невеста. «Нет, отчего же. Я дал им свое согласие на выгодных для Тайледиса условиях, и они уже начали наполнять эту гору монетами и драгоценностями. Просто знали бы вы, сколько магических договоров я с ними заключил, чтобы подстраховаться со всех сторон и не быть обманутым», – покачал головой король договора о форс-мажоре подписали?» – спросил я. «Да», – кивнул король. «Подстраховались от пожаров, наводнений землетрясения, от эпидемии войны и кражи, а также от извержения вулкана и падения метеорита. При наступлении таких событий наша страна не понесет никакой ответственности за порчу или потерю гномих сокровищ». «Вроде все предусмотрели». «Отлично. А о неразглашении условий договора и соблюдении государственных интересов Тайлидеса?» – уточнил я. «Да, тоже». «А ты слишком много знаешь, Риан из Альгардии», – хмыкнул король, но в его взгляде на меня промелькнуло уважение. «Бедняк из хижины на лесном озере. Доводилось управлять провинцией?» «Нет», – честно ответил я, отводя взгляд. «Но, надеюсь, доведется управлять своей страной».